Глава десятая. Аргант. Первый глоток утреннего кофе обжег горло. Райдель, как обычно, потянулся к стопке бумаг на рабочем столе, но рука зависла в воздухе. Макблокнот, связанный с Грайхолдом, снова нетерпеливо мигал. Аргант поймал себя на странные эмоции. Раздражение мешалось с любопытством. «Что еще придумала эта девчонка?» Прошлый ее заказ обошелся ему дорого. С одной стороны, он не планировал так вкладываться в поместье. Пусть бы оно вместе с призраками прошлого. С другой, чувствовал себя ответственным за девушку, носящую теперь его фамилию. В конце концов, она тоже не выбирала себе такую судьбу. Но лучше бы ей поумерить свои аппетиты. Мышкам положено вести себя скромнее. Он открыл блокнот, и следующий глоток кофе чуть не палился на зачарованной страницы. «Женское белье красивое. Бестыжие!» Громко возмутился Аргант и тут же рассмеялся. «Вообще-то, бесстыжие ему нравились. Не те, что предлагают себя взглядом при первой же встрече, а такие, по которым этого так сразу и не поймешь, пока не дойдет до дела». Во время их краткого знакомства Лили показалась ему скромной девушкой. Похоже, он ее недооценил. Аргант хотел по привычке скинуть задачу на помощника, но что-то его удержало. Вот еще: Посторонний будет знать, в каком белье щеголяет леди Райдель. Раздраженно выдохнув, дракон прикинул, что успеет по дороге во дворец заглянуть в салон, где шили вещи такого рода. В салоне перед ним заискивающими улыбками разложили образцы последних моделей. Глядя на полупрозрачные ткани, отделанные воздушным кружевом, Аргент отчетливо представил себе тоненькую лили во всем этом и недовольно нахмурился, сжимая кулаки. Причин для недовольства было две. Во-первых, Аргент ощутил, что ему срочно требуется женщина, как нельзя не кстати. потому что дел из-за приезда послов было не в проворот, а времени, наоборот, не было. Во-вторых, зачем этой девчонке белье, которое явно предназначено не для того, чтобы его носить, а для того, чтобы его кто-то снял? Прочистив горло, Райдель отвернулся от этих бестолковых штучек, разложенных под носом. «Мне нужно кое-что другое. Что бы вы купили в подарок, ну, скажем...» Своей юной племеннице. Лили. К тому времени, как я позавтракала, мой вечерний заказ прибыл. Об этом радостно сообщила Нейла, забирая из комнаты поднос. Я надела одно из новых платьев и спустилась вниз в волнительном предвкушении. Посмотрим, не подвел ли вкус лорда Райделя. Ну ты чего же заботливый, наш господин? Умилялась Нейла за моей спиной. «Совсем не то, что его отец. Каждый день вам подарки шлет. Я вынесла из портальной комнаты невесомые свёртки и уже хотела ответить ей, что заботливые мужья не ссылают Джон в глушь. Но осеклась. Кухарка держала в руках раскрытый альбом с газетными вырезками. «Вот, сколько лет уж собираю. Да чего талантливый парень». «А красавец какой! Смотрите, вот это моя самая любимая! Ну до чего хорош!» На пожелтевшей странице в парадном мундире с видом победителя улыбался Аргант Райдель. Заголовок гласил, что он стал самым молодым в истории главой имперской службы безопасности. «На секунду я подалась настроению Нейлы. И правда красив». если не знать, что за драконий нрав скрывается под этой идеальной внешностью. А то, что он вас сюда послал, вы не переживайте, госпожа. Кухарка коснулась моего плеча. Укрывает вас. Значит, вы — его сокровище. Я грустно усмехнулась. Это вряд ли. Но я и правда надеюсь, что буду ему дорога. В некотором смысле. конечно будете заулыбалась Нейла. вон вы какая и ученая и красивая и хозяйственная говорить слугам о том что наш брак вынужденный я не стала кто знает как измениться отношение ко мне когда они узнают что я жена нелюбимая и ненужная у себя усевшись на кровати Я принялась с предвкушением разворачивать шуршащие свертки, перевязанные ленточками. Но меня ждало огромное разочарование. Вместо шелка и кружев мне прислали простое хлопковое бельишко, несомненно удобного покроя, и даже с парой бантиков. Похоже, Аргант решил напомнить, что я не в его вкусе. Сиди, дескать, убогая и не отсвечивай. Я обвела комнату гневным взглядом, который споткнулся о сундучок с вышиванием. Оказывается, его тоже принесли ко мне в комнату. Я подошла и откинула крышку. Магия, накачанная злостью, действовала быстро. Льняная конова растянулась и отвердела, как накрахмаленная. Иголки с разноцветными нитями, хищно поблескивая зависли в воздухе. По моей команде они впились в ткань, повинуясь движением моих пальцев. За считанные минуты на конве проступила нахальная улыбка Райделя с фотографией, идеальный разрез глаз, черная челка, аккуратно убранная со лба для удачного кадра. С рычанием я удвоила усилия, не ослабляя внимания, пока передо мной не оказалась точная копия той самой фотокарточки из старой газеты. Хищный, щелкнув миниатюрными ножницами, Я перерезала все нити, заставляя их закрепиться со изнанки узелками, и приложила вышивку к стене. А затем с размаху всадила золоченные ножнички красавчику прямо в лоб. Затвердевшая канва так и осталась висеть пригвожденная к стене. Я выдохнула. Кажется, мне немного полегчало. Я все равно добьюсь всего, что хочу, Аргент Райдель, потому что ты. Не оставил мне выбора.